Глава сороковая Элизабет не терпелась поскорее сообщить Джейн о том, что произошло, и на следующее утро, решив вскрыть все, что касалось Бингли, она пообещала удивить ее и поведала ей о своем объяснении с мистером Дарси. Мисс Беннет изумилась, но ненадолго. Любя Элизабет, она находила совершенно естественным, что ее сестрой восхищаются а затем и вовсе забыла об удивлении, сожалея, что мистер Дарси облег свое признание форму, которая меньше всего способствовала тому, чтобы пробудить ответное чувства, Но еще больше ее огорчала мысль о том, какие страдания должен был причинить ему отказ. «Очень дурно, что он был так уверен в успехе», — сказала она. «И, разумеется, ему не следовало выставлять на показ свою гордость». «Ну, подумай, как сильно она должна усугублять его разочарование». «Да, правда», — сказала Элизабет, — «я от всего сердца жалею его. Но другие чувства, полагаю, вскоре превозмогут его расположение ко мне. Ты не винишь меня за то, что я ему отказала?» «Виню тебя? О, нет. Но ты винишь меня за то, что я так горячо защищала Уикхэма? Нет, мне не кажется, будто ты поступила неверно, сказав то, что сказала» но покажется, когда я расскажу тебе, что произошло на следующее же утро. И она перешла к письму Дарси, повторив все, что в нем говорилось о Джорджи Уиклиме. Какой это был удар для бедняжки Джейн. Ведь она охотно прожила бы жизнь, так и не поверив, что род людской может таить в себе столько зла и коварства, а тут они сосредоточились в одном человеке. Даже полное оправдание Дарси, хотя и было ей приятно, не могло принести утешение после подобного открытия. Она приложила все старания, чтобы доказать возможность какой-то ошибки и найти объяснение, которое очистило бы одного, не бросив тень на другого. — Так нельзя, — сказала Элизабет. — Тебе ни за что не удастся обелить того и другого. Выбери, кто, по-твоему, прав, но удовлетворись одним. Достоинств у них на двоих ровно столько, чтобы кто-то один мог быть признан хорошим человеком. И в последние дни чаша весов склонялась то туда, то сюда. Однако я склонна верить, что все эти достоинства принадлежат мистеру Дарси. Но у тебя есть право сделать собственный выбор. Однако прошло довольно много времени, прежде чем Джейн улыбнулась. — Не помню, чтобы я когда-нибудь была поражена больше, — сказала она. — Уикхэм. И такой негодяй. Просто невозможно поверить. А бедный мистер Дарси, милая лизи только вообрази, как он должен был страдать. Такое разочарование. И тут же услышать какого-то низкого о нем мнения, о необходимость рассказать подобное о своей сестре. Право, это невыносимо тяжело. И я уверена, ты чувствуешь тоже. Нет-нет, мои сожаления и сострадания рассеялись, когда я увидела, как полна ими ты. Я знаю, ты в полной мере воздашь ему должное, и я с каждым мгновением становлюсь все равнодушнее и безучастнее. Твой избыток чувств позволяет мне приберечь мои, и если ты будешь и дальше скорбеть над его судьбой, сердце у меня станет легче пушинки. Бедный Уиккем, его лицо дышит таким благородством, в его манерах столько искренности и обходительности». Да, с воспитанием этих двух людей произошло какое-то странное недоразумение. Одному достались истинные достоинства, а другому — внешнее их воплощение. Я никогда, в отличие от тебя, не считала, будто мистер Дарси совсем лишён внешних достоинств. А я полагала, что очень-очень проницательно, если так не взлюбила его без всякой причины. Подобная неприязнь пришпоривает ум, открывает такой простор для язвительного остроумия, Можно без конца поносить, не сказав ни единого справедливого слова. Однако невозможно постоянно смеяться над человеком и совсем обойтись безудачных шуток. — Лизи, я уверена, в первый раз, читая письмо, ты не отнеслась к нему, как сейчас? — Разумеется, нет. Мне было не по себе, очень не по себе. Можно даже сказать, что я чувствовала себя несчастной. И не с кем поговорить о своих чувствах. Никакой Джейн, чтобы утешить меня и сказать, что я, конечно, не была такой уж слабой и тщеславной и глупой, какой я твердо знаю, что была. Ах, как мне тебя не хватало! Как жаль, что ты употребила столь резкие выражения, когда говорила про Уикхэма мистеру Дарси. Ведь теперь видно, что он, вероятно, совершенно их не заслуживал. Разумеется. Но эти злополучные обличения были естественным следствием предубеждений, которые я питала но мне нужен твой совет вот о чем скажи следует или не следует открыть нашим знакомым глаза на истинный характер уикхэма мисс беннет помолчала а затем ответила мне кажется нет причины для столь безжалостного его разоблачения а как думаешь ты сама что не следует мистер дарси не поручал мне сделать его рассказ достоянием огласки напротив все что относилось к его сестре он просил сохранить в тайне а если я буду говорить только о прочих его низостях, кто мне поверит? Общее предубеждение против мистера Дарси настолько сильно, что попытка представить его в более благоприятном свете убьет половину добрых жителей Мэритона. Это свыше моих сил. Уикм вскоре уедет, и поэтому ни для кого тут ни малейшего значения не имеет, каков он на самом деле. Со временем все выяснится. И тогда мы посмеемся над тем, как они были глупы, что не догадывались раньше. Пока же я ничего об этом говорить не стану. Ты совершенно права. Если сделать его ошибки достоянием гласности, это может бесповоротно его погубить. Сейчас он, возможно, сожалеет о том, что сделал, и хочет восстановить свою репутацию. Мы не должны вергать его в отчаяние. Этот разговор утешил смятение Элизабет. Она избавилась от двух секретов, которые полмесяца мучили ее, и знала, что всегда найдет в Джейн сочувствующую слушательницу, если ей захочется вновь их обсудить. Однако оставалось то, о чем благоразумие не позволило ей упомянуть. Она не посмела рассказать о первой половине письма мистера Дарси, не решилась сказать Джейн, как искренне ею восхищался его друг. Этим секретом она не могла поделиться ни с кем, Оправдать такое вмешательство могло лишь восстановление их прежних отношений. А тогда, — подумала она, — если противу всякого вероятия подобное произойдет, сам бинглис может все объяснить куда более убедительно и приятно, чем это сделала бы я. У меня появится свобода рассказать, только когда это утратит всякое значение. Теперь дома она могла, не торопясь, понять истинное душевное состояние своей сестры. Джейн вовсе не чувствовала себя счастливой. Она все еще хранила нежную склонность к Бингли. Никогда прежде она не воображала себя влюбленной, и потому ее любовь хранила весь пыл первой сердечной склонности, а возраст и характер придавали ее чувству большую прочность, чем это обычно свойственно первым влюбленностям она с таким жаром лелеяла воспоминания о нем и ставила его выше всех мужчин, что ей требовался весь ее здравый смысл, вся заботливость о чувствах, чтобы не дать вырваться наружу своим сожалением, что, конечно, повредило бы ее здоровью и их душевному спокойствию. «Что же, Лизи, в один прекрасный день сказала миссис Беннет. «Какое теперь у тебя мнение о печальной истории с Джейн? Сама я твердо положила ни с кем больше об этом не разговаривать. На днях я так и сказала моей сестрице Филлипс, но я не сумела узнать, видела ли Джейн его в Лондоне. Ну, он очень недостойный молодой человек, и я полагаю, уж теперь нет никакой возможности, чтобы она его заполучила. О том, чтобы он приехал в Недерфилд летом, больше и речи нет, а я справлялась у всех, кто мог бы это знать». Мне кажется, он больше никогда жить в Недерфилде не будет. Ну что же, как ему угодно. Никто не хочет, чтобы он опять приехал, хотя я не устану повторять, что он обошелся с моей дочерью очень низко, и будь я на ее месте, я бы этого ему так не спустила. Меня утешает только мысль, что Джейн, наверное, умрет от разбитого сердца, и вот тогда он пожалеет о том, что сделал». Элизабет, однако, не нашла ничего утешительного в таких надеждах и промолчала. «Так значит, Лизи, вскоре продолжала ее маменька, — коллинзы словно сыр в масле катаются, а? Ну-ну, уповая, так и дальше будет. А какой стол они держат? Шарлота, воображаю, рачительная хозяйка. Если она и в половину так бережлива, как ее маменька, то на всем экономничает. Уж, конечно, расточительности за ними не водятся». «Да, никакой. Считают каждые пени, можешь на это положиться. Да-да. Уж они-то позаботятся сводить концы с концами. Уж они-то никогда нуждаться в деньгах не будут. Ну, допустим. И воображаю, они частенько поговаривают о том, как приберут к своим рукам Лонгборн, чуть твой папенька скончается. Воображая, они уже смотрят на имение, как на свое собственное. При мне они, разумеется, ни о чем подобном не говорили». Да, было бы странно, скажи они хоть что-нибудь. Но, поверь, между собой они только об этом и толкуют. Что ж, если им совесть позволяет забрать имение противу всех законов, тем лучше. Я бы постыдилась. Достанься оно мне через какое-то там майорат.